Новые перемены в местном управлении. Обновление центральных учреждений вело к новой перестройке и областных. Этого требовало единство управления. Перестроив центр по шведским образцам, надобно было согласовать с ним и провинцию. Притом губернская реформа 1708 года не оправдала финансовых расчетов, на которых была построена, ни в денежных недосылках и недоборах, ни в злоупотреблениях губернаторы не отстали от прежних приказов. Одного из них, сибирского губернатора князя Гагарина, пришлось повесить. В 1718 году Петр указал выписки из положений о шведских областных учреждениях приносить в Сенат, где надлежит спускать их с русскими обычаи. Сенат решил ввести шведские учреждения. Петр утвердил это решение 26 ноября 1718 года, указав дать новым учреждениям инструкции и прочие порядки, все против шведского или что переправе, и с 1720 года начать новое управление. Сенат занялся росписью нового областного отделения. Проводник и истолкователь шведской системы ФИК принимал руководительное участие в работе и настаивал на необходимости согласовать размеры административных округов и количество дел силами управителей, как это наблюдалось в шведском областном устройстве. Но такая точка зрения была непривычна для русского приказного взгляда, боявшегося не изобилия, а недостатка дел, убавляющего канцелярские акциденции за труды. Делать же дела кое-как одинаково посильно и в большом, и в малом округе.